К сожалению, я не знаю нигде оружие, никогда за ним придут, поэтому на моих догадках вас не привлечь, а доказательств у меня, как ни жаль, нет. Но отсутствие доказательств, в некоторых случаях это тоже доказательство, я вас задерживать не буду, хотя вы и подлец. На ваше мнение мне ровным счетом наплевать, а на вас я буду жаловаться за оскорбление и клевету.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 В любимом человеке не хочется видеть плохое. Как-то на все глаза закрываешь. Понимаю. Ладно, иди, я позвоню. Работу новую найдешь? Да найду. Как мне теперь без Катьки? Я вздохнул, пожал плечами. Белоусов вышел. Непонятная штука любовь. Катька — крученая баба. Под любого ляжет, а он...